Глава 34. Он не соврал насчет тяжелого дня. Мало того, что это был последний день перед встречей с Ахмадом, так еще и множество вопросов не давали Диане сосредоточиться. «Вы боитесь?» — она лежала на животе, целясь из винтовки воображаемого врага. Стефан молчал все утро и первую половину дня. А если и говорил, то коротко и по делу. Может, ему было стыдно за вчерашние слова? Диана не могла понять. Может, он молчал, потому что не хотел показывать свой страх. Ему должно быть страшно. Любому человеку, который знает, что его должны убить, станет страшно. Любому нормальному человеку. Нет. Он встал с земли и протянул ей руку. Вставай, нам надо уходить. Здесь становится опасно. Сюда могут приехать люди из Заед. Диана шла за ним, держа винтовку в руках. Солнце сегодня жарило сильнее, чем вчера, и, представив, как завтра она вынуждена будет лежать под ним неподвижно какое-то время, сердце заныло. И у нее нет права на ошибку. Будь то солнце или что-то еще плевать. Ей никто и ничто не должно помешать. Иначе она не простит себя. Радовало только то, что сделка состоится ближе к вечеру, а значит, лучи не испепелят ее. Завтра я собираю всех в одиннадцать утра у себя в кабинете. Стефана шел быстрым шагом, и Диана едва поспевала за ним. «Шести часов нам хватит, чтобы все обсудить и подготовиться. Но у тебя еще есть время отказаться». Стефана остановился и повернулся к ней. «Я пойму тебя». «Вы шутите? Что вы будете делать, если я откажусь?» Он пожал плечами, глядя на выжженное поле. Она не видела в его глазах страха. Они были полны грусти и тревоги. Придумаю что-нибудь не первый раз. Раньше я справлялся без тебя. Диана встала напротив него. Да, действительно. Она бросила ему винтовку и Висконти одной рукой поймал ее. В таком случае Аревидерчи, сеньор Висконти. Развернувшись, девушка направилась к машине. Последние два дня он ведет себя странно. Сам себе противоречит. То готовит ее, стращает, почти насильно порабощает, а в последний момент решает, что без нее будет лучше и Готов отказаться от ее участия. Почувствовав сильную хватку на своей руке, она вынуждена была обернуться. Пообещай мне кое-что, Диана. Стефана выпустила ее руку, и Диана удивленно выгнула бровь. Что? Что-то сильно испугало ее. Нет, не он, не его поведение. Что-то в голосе. Что-то в момент касания его руки. В его взгляде. Что бы ни случилось. Как бы ты ни была в себе уверена, пообещай не стрелять без моего приказа. Пообещай, Диана, что уйдешь ровно через пять минут после моего приезда на сделку. Этого времени мне хватит, чтобы оценить обстановку. Ровно пять минут и ни минуты больше. Если я не дам приказ стрелять, ты спокойно уйдешь через пять минут. Что он такое говорит? Он дает ей пять минут, чтобы бежать. И себе эти пять минут, чтобы умереть? Я не могу, прошептала она, и Стефана схватил ее за плечи, неотрывно глядя ей в глаза. Поклянись, что через пять минут ты уйдешь, что бы ни произошло, даже если мины будут взрываться под нашими ногами, даже если люди Ахмада начнут стрелять раньше нас. Ты должна выполнять мой приказ, а не заниматься самодеятельностью, которая приводит к неприятностям. Между ними пробежал легкий электрический разряд. Диана продолжала смотреть ему в глаза. Она боялась правильно понять его мысли, потому что они вели ее в страшном направлении. Медленно вдохнув и выдохнув, она закрыла глаза, чтобы они не видели правду, которую она, наконец, смогла рассмотреть. Ту правду, о которой говорила Наэль. Стефано Висконти, бессердечный, беспощадный убийца, который принудил ее работать на себя, которому в тот момент было все равно, дышит она или нет, только что испугался за нее. «Поклянись!» — он тряс ее за плечи. «Нет, это приказ. Ты слышишь, Диана? Смотри на меня, когда я с тобой разговариваю». Она распахнула ресницы. Его руки жгли плечи, она чувствовала их тепло, она чувствовала энергию этого человека. Его взгляд прожигал ее насквозь. В них был страх. За неё. Я обещаю. Она вывернулась из его хватки и направилась к машине, молясь, чтобы он не заметил ее ложь она не оставит его умирать. Она до последнего будет находиться на своем месте. И если она будет уверена, что ему грозит смерть, она выстрелит даже без его приказа. Пусть он думает, что она наивная девочка, испугавшаяся его, но она уже не та Диана, что несколько месяцев назад пришла к нему в офис. Теперь она в другом мире. Теперь она живет этим человеком. И пусть им никогда не быть вместе, она не оставит его умирать. В этом она поклялась себе. Сев в машину, Диана почувствовала, как сильно дрожат ее руки, и чтобы Стефана не заметила этой слабости, она откинулась на спинку сиденья и отвернулась к окну. «Твоим позывным будет номер 184. Мы не произносим свои имена». «Почему именно 184?» Висконти пожал плечами. «Первое, что пришло мне в голову». Любому нормальному человеку никогда бы внезапно не пришли в голову такие странные цифры. Можно семь, можно даже двенадцать. Но один, восемь, четыре — еще все цифры наоборот. У нее не находилось слов. «Вы самый сложный человек на свете. Заедем в офис, мне надо кое-что сделать, а потом поедем тебя одевать». Стефана не смотрел на нее, заводя машину, но его голос был уже более спокоен. «Во что меня одевать?» Диана не повернулась к нему, глядя на проносящийся мимо пейзаж. «У меня все есть». «У тебя ничего нет. Я хочу, чтобы ты максимально была незаметна. Тебя не должны обнаружить». Спорить с ним было бесполезно, и она промолчала. Подъехав к зданию офиса, Диана поняла, что соскучилась. Соскучилась по Мэту, по Томасу, по Майклу. Даже по Антонио и Дилану. Господи, она скучала даже по Ольге. «Добрый день, босс». Мэт поднялся, увидев их, и Диана улыбнулась. «Леди Ди?» Он кивнул ей, что не ускользнуло от Стефана, который тут же остановился, слегка прищурив глаза. «Тебе нечем заняться? Открой гараж и позови Томаса». «Слушаюсь, босс». Мэт тут же достал связку ключей и, извиняясь, побежал открывать гараж, говоря что-то по рации. Диана посмотрела на Стефана и увидела в его глазах гнев. «Что-то опять было не так». «Боги, какой тяжелый у него характер!» Мэт вам ничего не сделал!» Мне не понравился его взгляд. «Какая ему разница, какой взгляд у его охраны?» «Он на вас даже не смотрел, он смотрел на меня!» Поэтому и не понравился. Стефана стал подниматься по лестнице, но остановился на полпути. Слегка обернулся и в приказном порядке скомандовал «Иди за мной!» Диана все еще размышляла над его словами, прислушиваясь к голосу сердца. А затем быстро догнала Стефана. «Вы совсем с ума сошли?» — прошептала она, но сердце кричало другое. «Была ли это ревность?» Стефан обернулся к ней, смотря сверху, и лукавая улыбка заиграла на его губах. «Я уже говорил тебе про охрану. Не смешивай себя с ними. Они на порядок ниже». «Нет, не ревность» все тот же дьявол стефана висконти все тот же гордый предводитель своего клана он всем давал понять где чье место и от нее требовал того же я ваша охрана если мне не изменяет память но почему то я нахожусь с вами под одной крышей почему вы не поселили меня в гараже охрана ты не охрана он резко задрал рукав ее футболки оголяя плечо с татуировкой в виде кельтского креста Он наклонился так близко, что Диана почувствовала его запах, который стал уже родным и постоянно сводил ее с ума. «Что тут происходит?» Голос Антонио заставил Стефана убрать руку с плеча Дианы и отойти. Девушка выдохнула. все таки есть бог, который заботится о ней». «Антонио, нам надо выбрать ей машину на завтра. Самую безопасную, которая только есть в нашем гараже». «Самая безопасная стала уже бельмом в глазах белых волков». Твоя Инфинити. Но после случившегося, боюсь, что на ней нельзя ездить. Перекрасьте ее. Диана ахнула от услышанного. «Нет!» — крикнула она и увидела Ольгу, которая вышла к лестнице, услышав голоса. «Я люблю эту машину такой, какая она есть. Черная. Пусть останется черной». Это был его подарок. Он дорог ей. Именно эту машину Диана впервые увидела, когда приехала посмотреть здание Мортенера. На этой машине Стефана увез ее к себе. На этой машине она мчалась с сумасшедшей скоростью. На ней она впервые потеряла страх. Эта машина спасла ее от Николаса Гриффина. Стефана преодолел оставшиеся ступеньки слишком быстро и, поравнявшись с Ольгой и бросив ключи от машины, Антонио, произнес: зеленый. Он зашел к себе в кабинет и закрыл за собой двери с такой силой, что Диана вздрогнула. Как зеленый! прошептала она в ужасе и побежала за ним. «Вы сумасшедший! Красьте свою машину в зелёный! Этот цвет как раз для таких безумных, как вы!» Диана также быстро промчалась мимо Ольги к его кабинету, дернув ручку. Но дверь была заперта. «Да», — прошептал Антонио, смотря на секретаршу, Все еще хуже, чем я думал». Ольга пожала плечами. «Ничего особенного, просто девчонка его сильно раздражает». Он натянул на лицо улыбку и с сарказмом произнес: Я вижу, как она его раздражает. И тут же прокричал: «Мэтт, Томас, выгоняйте Инфинити. Будем красить ее. Улыбка Антонио стала шире, и он продолжил, явно наслаждаясь приказом. В зеленый. Нет, только попробуйте тронуть ее! крикнула Диана, стуча кулаком по двери. Откройте дверь или выкрошу Лексус в красный. Я клянусь, что сделаю это. Дверь открылась, и она упала бы на пол, если бы сильные руки не подхватили ее. В красный. Стефана захлопнул за ней дверь, закрыл на ключ и засунул его в передний карман джинсов. Следя за его действиями, Диана поняла, что ей уже не выбраться из его ловушки. Он выиграл. Снова. Стефана, как ни в чем не бывало, сел на свое место и стал перебирать документы, лежащие на его столе. Молча наблюдая за ним, Диана стояла, не двигаясь. Присядь. Не отрывая взгляда от бумаг, сказал он, но она продолжала стоять, игнорируя его просьбу. Или приказ, неважно. Казалось, ему абсолютно все равно, стоит она или сидит, главное, что молчит. Но спустя несколько минут это молчание начало выводить Висконти из себя. Диана видела, как он посмотрел на нее, прищурившись. Она чувствовала, что гнев внутри него возрастает, но продолжала стоять, сцепив руки за спиной. Она тоже будет играть, но по своим правилам. Скоро его нервы окончательно сдадут, и он выставит ее за дверь. Она будет умолять Томаса не перекрашивать инфинити в ужасный зеленый цвет. Что за идиотская идея? Почему ему приспичило красить в зеленый? Чтобы слиться с природой, с лесом, надо отдать должное Стефано Висконти. Мысль изуродовать такую машину только потому, что она бронированная. Боже, в целях ее же безопасности! осознав что он все же прав и чувствуя вину за устроенную сцену диана вздохнула и закрыла глаза он прав а она опять не права и цвет это мелочь он ничего не значит но он много значил для нее я не понимаю что тебя так расстроило нарушил молчание стефана бросив документы на стол и от этого звука диана опять вздрогнула какая разница зеленая белая черная цвет не меняет содержимое Диана открыла глаза и, несмотря в его сторону, кивнула. Но следующие слова внезапно изменили ситуацию. «Она дорога мне как подарок. Ваш подарок. С этой машиной у меня связаны теплые воспоминания». Стефана был удивлен, если не сказать, шокирован ее заявлением. Ручка, которой он подписывал документы, выпала из его рук. Диана обернулась на этот звук, вновь встречаясь с синими глазами, в которых уже не видела гнева. Он, не отрываясь, смотрел на нее, и Диана растворялась в синеве океана, волны которого захлестнули ее с головой. Ей уже никогда не выплыть на берег. Но она и не хотела. Ей было хорошо и одновременно страшно от неизведанного, которое таилось в его глазах. Сейчас она увидела в них то, что хотела увидеть всегда с момента их первой встречи. Нежность. Стефана опустил взгляд, все еще пребывая в замешательстве. И поднял трубку телефона, но через секунду положил ее обратно, вышел из-за стола и достал ключ от двери. Прошел мимо Дианы, даже не остановившись, и рывком открыл дверь. Она слышала его голос эхом отдающийся в ее сердце: Антонио, не трогайте машину. Стефана быстрым шагом спускался по лестнице, а Диана бежала за ним, удивленная и обрадованная его словами. Он отменял приказ. Он послушал ее. Что-то заставило его. И это что-то было именно тем, о чем говорила Наэль. То, как он только что смотрел на нее, говорило больше всех сказанных слов. Иногда взгляд способен рассказать о многом. Иногда мы не хотим говорить, но наши глаза выдают нас. Он так быстро покинул здание, что Диана не поспевала за ним. Проходя мимо шокированной Ольги, она слышала ее недовольство. Диана не знала, что это впервые, когда босс отменяет свой же приказ. В гараже она не замечала людей, переодетых для покраски машины. Она даже не поняла, почему они так одеты. Но затем увидела в их руках распылители. Они были уже готовы. Но Висконти успел. Не надо, я передумал. Не трогайте машину. Стефана выхватил у Томаса распылитель и швырнул его на пол. Стыв, что происходит? Голос Антонио звучал удивленно, даже слишком удивленно. Он перевел свой взгляд на Диану о черт возьми происходит увидев свою красавицу по-прежнему черный диана облегченно выдохнула они успели и подойдя к двери машины прислонилась к ней лбом закрыв глаза и улыбаясь от счастья большего она и не хотела она и так получила слишком много В свою машину и открыв глаза она увидела с другой стороны стефана он рукой провел по гладкой поверхности крыши встречаясь с дианой взглядом Что за крики? В гараж вбежали Майкл и Дилан. За ними шла Ольга, стуча острыми каблуками. Сегодня она была одета еще более вызывающе. Ее юбка была настолько короткой, что это становилось уже неприлично, а вырез на блузке наполовину оголял ее грудь. Ключи! Стефано протянул руку Антонио, все еще смотря на Диану. Мужчина вложил их в его руку. Никогда больше не прикасайтесь к этой машине. «На чем она поедет завтра, Стеф?» «Подготовьте другую». Он открыл водительскую дверь и сел за руль, открывая изнутри дверь для девушки. «Отойдите все». Его голос был тверд, как камень, но Диана не боялась его. Она села рядом и захлопнула за собой дверь, ощущая знакомый запах кожаных сидений. Тот самый, что так запомнился ей. Она не променяет эти воспоминания ни на что. Все тот же мужчина, все та же машина и свобода. Поехали, улыбнулась Диана. Испытывать адреналин. Она видела, как он усмехнулся, нажимая на педаль газа. 220? Да, 220. Кивнула она и машина рванула к выходу, оставляя за собой клубы пыли. Сумасшедший, прошептал улыбаясь Майкл. Это так ему не свойственно, что я ставлю 500 баксов, что через месяц мы будем свидетелями страстного поцелуя. «Ставлю еще пятьсот, что это случится раньше». Дилан достал бумажник из внутреннего кармана. «Пятьсот, что это случится завтра», — улыбнулся Томас, поднимая сполораспылитель с зеленой краской. После сделки. «Идиоты!» — Ольга сжал руки в кулаки. «Я ставлю тысячу, что у них ничего не получится. Он убьет ее раньше, чем что-то там почувствует». «Хватит!» — прогремел голос Антонио. «О чем вы говорите? Он ваш босс!» Его личная жизнь вас не касается. Занимайтесь своими делами.